Глава 18 Семья Джоут медленно двигалась на запад, по горам Нью-Мексико, мимо пиков и пирамидальных вершин скалистой страны. Они поднялись на горный кряж Аризоны и сквозь просвет между утесами заглянули вниз, увидели внизу многоцветную пустыню. Их остановил пограничный инспектор. «Куда едете?» Калифорнию?» — ответил Том. «Сколько пробудете в Аризоне?» «Только проездом». «Растения везете с собой?» «Нет». «Надо все-таки посмотреть». «Да я вам говорю, никаких растений у нас нет». Инспектор наклеивал на ветровое стекло грузовика маленький ярлык. «Ладно, поезжайте. Да не задерживайтесь в дороге». «А мы не собираемся!» Они поднимались с одного откоса на другой, а по этим откосам росли низенькие искривленные деревья. Холбрук, Джозеф-Сити, Уинслоу. Тут деревья пошли высокие, и, одолевая подъемы, обе машины оставляли за собой клубы дыма. И вот уже флаг став, высшая точка. От флагстафа дорога побежала вниз, исчезая вдали, спускаясь с одного плато на другое. Воды не хватало. Воду приходилось покупать по десяти, по пятнадцати центов за галлон. Солнце высосало всю влагу из сухой скалистой страны. Впереди виднелись неровные зубцы гор, западный вал Аризоны. Теперь они спасались бегством от солнца и суши. Они не спали всю ночь и ночью въехали в горы. Они поднимались ночью среди зубчатых валов и тусклые фары обеих машин бросали блики на стены из серого камня, вставшие по обе стороны дороги. перевала долели в темноте и глубокой ночью начали медленный спуск по скалистым дебрям в районе Оутмена. А на рассвете увидели перед собой Колорадо-Ривер. Они выехали к топоку и постояли у моста, пока инспектор смывал ярлыки с ветровых стекол. Потом переехали мост и сразу очутились среди нагромождений каменистой пустыни, и, несмотря на смертельную усталость, на жару, Том и Эл остановили машины. Отец крикнул «Приехали! Вот она, Калифорния!» Они тупо смотрели на камни, скалы, блестевшие в солнечных лучах, и на страшные горные валы Аризоны за рекой. «Впереди пустыня!» — сказал Том. «Надо сделать остановку поближе к воде и отдохнуть!» Дорога шла вдоль самой реки, и поздним утром машины с перегретыми моторами вышли к Нидлсу, мимо которого река пробегает быстро среди зарослей камыша. Джоуды и Уилсоны подъехали к берегу, и, не выходя из машин, стали смотреть на струившуюся мимо прозрачную воду и на зеленый камыш, который медленно покачивался в ней. У реки был разбит небольшой лагерь, всего одиннадцать палаток. На берегу росла густая сочная трава. Том высунулся из машины. «Ничего, если мы здесь остановимся!» Полная женщина, стиравшая белье в ведре, подняла голову. — Мы здесь не хозяева, мистер. Останавливайтесь, если хотите. Потом полисмен к вам наведается. И она снова принялась за стирку на самом санцепеке. Обе машины свернулись с дороги на траву. Первым делом занялись палатками. Разбили палатку у Илсонов, Перебросили джоудовский брезент через веревку. Уинфилд и Руфь медленными шагами пошли через ивняк к камышовым зарослям. Руфь сказала тихо, но отчеканивая каждое слово. «Калифорния! Вот мы и приехали! Самое, что не наесть Калифорнию!» Уинфилд перегнул пополам камышинку, сломал ее и, сунув в рот, стал пожевывать белую мякоть ствола. Они вошли в реку и остановились, когда вода достигла им до икр. «Теперь поедем в пустыню», — сказала Руфь. «А какая она?» «Не знаю. Я раз видела на картинке. Везде кости валяются. Человечие? Наверное. И человечие есть. А больше коровьи. А мы их увидим? Может, и увидим» не знаю. Ведь поедем ночью. Так Том сказал. Том говорит, она нас уморит, если ехать днем. Прохладно как, сказал Уинфилд и копнул пальцами в песок на дне. Вдали послышался голос матери. Руфь, Уинфилд, идите сюда. Они повернулись и медленно пошли назад, пробираясь между камышом и кустами. В лагере было тихо. Когда машины подъехали, кое-где из палаток высунулись головы и тут же спрятались. Разбив палатку и повесив брезент, мужчины вернулись к грузовику. Том сказал, — Я пойду искупаюсь. Прежде всего искупаться, а потом спать. Ну, бабка теперь под навесом. Как она там? — Не знаю, — сказал отец. — Спала, так и не проснулась. Он наклонил голову на бок, прислушиваясь. Из-под брезентового навеса донеслось жалобное бормотание. Мать быстро прошла туда. «Проснулась», — сказал Ной. «А на грузовике всю ночь бредила. Должно быть, повредилась в уме». Том сказал, «Еще бы! Поди устала-то как! Если ей не дать сейчас отдыха, она недолго протянет. Но кто со мной?» Искупаюсь и лягу спать в тени. Весь день буду спать. Он пошел к берегу, и остальные двинулись следом за ним. Они разделились в внике сошли в воду и сели на дно. Они долго сидели там, упираясь пятками в песок, чтобы не снесло течением, и только головы торчали у них над водой. — Ух, хорошо, — сказал Эл. Он зачерпнул горсть песка со дна и принялся натирать себе тело. Они сидели в воде, глядя на остроконечные вершины гор и на белые скалы Аризоны. «Ведь мы ехали через них», — точно не веря самому себе, — сказал отец. Дядя Джон окунулся с головой. «Ехали, ехали и приехали. Вот она, Калифорния а что-то особенной благодати здесь не видно. «Еще пустыня впереди», — сказал Том. «Страшная, говорят, штука, черт бы ее подрал». Ной спросил, «Сегодня в ночь поедем?» «Па, ты как думаешь?» — спросил Том. «Да не знаю. Отдохнуть всем не мешает, особенно бабке. А с другой стороны, хорошо бы поскорее ее проехать, эту пустыню» и устроиться на работу. Денег осталось всего сорок долларов. Мне спокойнее будет, когда мы все пристроимся и начнем зарабатывать хоть самую малость. Они сидели в реке, чувствуя быстрый напор течения. Проповедник протянул руки над водой. Тело у всех было белое по шею и по кисти рук. Лица и треугольник ворота коричневые от загара. Они старательно натирались песком. Ной лениво проговорил. Остаться бы здесь навсегда. Лежать бы вот так и не знать ни голода, ни горя. Лежать весь свой век в воде и нежиться, как свинья в грязи. А Том, глядевший на зубчатые пики по ту сторону реки, сказал. Я таких гор еще не видовал. Страшные места, на скелет похоже. Доедем ли мы когда-нибудь туда, где люди живут по-настоящему, а не воюют с камнями и со скалами? На картинках страна ровная, зеленая. Повсюду стоят домики белые, как Ма говорит. Ма спит и видит такой белый домик. А я уж думаю, что этой страны вовсе нет. Она только на картинках. Отец сказал, подожди. Приедем в Калифорнию, вот тогда увидишь красивую страну. Чудак ты, па! Это и есть Калифорния!» Пожилой мужчина и мальчик, оба в комбинезонах и синих пропотевших рубашках, вышли из ивника и остановились, глядя на них. Старший крикнул. «Плавать можно?» «Не знаю», — сказал Том. «Мы еще не пробовали. А посидеть приятно». — Нас к себе пустите! Река не наша, но так и быть, уступим вам кусочек!» Те двое сняли комбинезоны, стащили через голову рубашки и вошли в воду. Пыль покрывала им ноги до колен, ступни у них были бледные и размягшие от пота. Они не спеша опустились в воду, устало потирая ладонями бедра. Это были отец и сын. Оба загорелые до красноты. Они фыркали и стонали, полощась в воде. Отец вежливо спросил. «На запад едете?» «Нет, возвращаемся оттуда. Едем домой. Там не проживешь». «А домой это куда?» Спросил Том. «В Техас, недалеко от Пампы». Отец спросил. «Значит, дома можно прожить?» «Нет. Но там, если и умирать с голоду, так среди своих. А голодать да чувствовать, что тебя все ненавидят. Так мы не хотим». Отец сказал, «Я уж от второго человека это слышу. За что же вас ненавидели?» «Кто их знает?» Он зачерпнул ладонями воды и стал мыть голову, кряхтя и пофыркивая. Струи грязной воды побежали у него с волос на шею. — А все-таки любопытно бы послушать, — сказал отец. — Мне тоже любопытно, — поддержал его Том. — Почему там, на Западе, все такие ненавистники? Пожилой мужчина пристально посмотрел на Тома. — А вы едете на Запад? На Запад? И в Калифорнии еще никогда не бывали? Нет? Тогда нечего меня спрашивать. Поезжайте, сами увидите. Это верно, сказал Том. А все-таки любопытно, на что едешь? Ну, если вы непременно хотите знать, так я расскажу. Я и других расспрашивал, и сам об этом думал. Страна хорошая только ее давно всю разворовали по частям. Поедете сначала через пустыню, а за ней будет Бейкерсфилд, и вокруг него такая красота, просто глаз не оторвешь. Сады, виноградники. Во всем мире нет другой такой страны. Поедете дальше. Места ровные, красивые, вода не глубже, чем на тридцать футов. И вся эта земля лежит невозделанная. А тебе там ни кусочка не получить, потому что у нее свой хозяин. Земельно-скотоводческая компания. Не захотят они обрабатывать эту землю, так она и останется необработанной. А ты попробуй засей там небольшой участок кукурузой и угодишь за это в тюрьму. Хорошая земля, говоришь? и ничего на ней не сеют? Да-да, хорошая земля, и не сеют. Ну, тебя, конечно, зло возьмет, на нее глядя. Но подожди, ты еще толком ничего не видел. Ты понаблюдай, какими глазами там люди смотрят. Взглянут, а на лице будто написано «Видеть тебя не могу, сукин сын». Столкнетесь с шерифами, они вас погоняют с места на место. Сделал остановку у дороги? Нет, поезжай дальше. Там у каждого на лице написано, как он тебя ненавидит. А догадывайтесь, почему? Потому что боятся. Они ведь знают. Если у голодного человека нет хлеба... Он и на воровство пойдет. Они знают, грех держать землю пустой, ее за это могут отнять. Да что там рассказывать? Вас еще никто не обзывал, Оки? Том спросил. Оки? А что это значит? Раньше значило оклохомец, а теперь просто сукин сын. Что оке, что бродяга — все равно. Само по себе это слово ничего не значит. Вся суть в том, как они его выговаривают. Да разве все расскажешь? Надо самим там побывать. Говорят, таких, как мы, туда понаехало 300 тысяч. И живут, как свиньи, потому что в Калифорнии на все есть хозяева. Без хозяев ничего не осталось. Они так держатся за свое добро, что убить за него готовы. Трясутся от страха, потому и злые. Это вам самим надо повидать, самим все услышать. Страна просто загляденье, а люди неприветливые, злые. Они со страху и друг друга готовы съесть. Том сидел, глядя на воду, и рыл пятками песок. но ну, а если подработаешь, скопишь немного денег, можно все-таки купить небольшой участок?» Пожилой мужчина засмеялся и взглянул на мальчика, а у того лицо расплылось чуть ли не в торжествующей улыбке. Тогда старший сказал, «Вы и не надейтесь на постоянную работу». «Будете перебиваться со дня на день, и работать будете с людьми, которые на вас косо смотрят. Пойдете на сбор хлопка, вам покажется, что весы неправильные. Весы бывают разные, и правильные, и неправильные, а вам будет думаться, что они везде жульнические, и ничего с этим не поделаешь». Отец медленно проговорил. «Значит, значит, не так уж там хорошо?» «Нет, почему? Хорошо. Глаз радуется. А проку от всей этой красоты мало. Скажем, стоят апельсиновые деревья, целая роща, а в ней похаживает человек с ружьем. Если ты тронешь хоть один апельсин, он тебя пристрелит. Такое ему дано право. А на побережье есть один хозяин, у которого этой земли миллион акров. Он газеты, что ли, печатает?» Кейси быстро повернулся к нему. «Миллион акров? Что же он делает с миллионом акров? Кто его знает? Владеет ими больше ничего. Держит скот». Повсюду расставлена охрана, никого не пускают. Сам ездит в бронированной машине. Я видел его портреты. Жирный такой, квелый. Глаза щелочками, остервенелые. А рот дырой. Боится, как бы не убили. У самого миллион акров, а он смерти боится. Кэйси опять спросил. На кой ему черт миллион акров? Что он с ними будет делать? Пожилой мужчина протянул перед собой побелевшие, набрягшие в воде руки, прикусил нижнюю губу и нагнул голову набок. Кто его знает? верно, сумасшедший. Это по нему видно. И на портрете такой. Глаза стервенелые, как у сумасшедшего. Говоришь, «Смерти боится?» — спросил Кейси. «Так рассказывают. Боится, как бы до него Бог не добрался. Не знаю. Боится и все тут». «Что же это за жизнь?» — сказал отец. «Не весело, наверное, так жить». «А вот дед ничего не боялся», — сказал Том для него самое веселье было когда того и гляди ухлопают как то ночью вдвоем с приятелем пошел на индейцев чудом живо остались зато повеселились в волю Кейси сказал так наверное всегда если человек живет весело радуется своей жизни плевать ему на все остальное а вот такие остервенелые одинокие да живут до старости разуверятся во всем и боятся смерти отец спросил как это можно во всем разувериться если у тебя земли миллион акров проповедник улыбнулся но улыбка у него была неуверенная он ударил ладонью по воде отгоняя водяного жука если Миллион акров нужен ему, чтобы почувствовать свое богатство. Значит, душа у него нищая. А с такой душой никакие миллионы не помогут. Потому, может, он во всем и разуверился. Чувствует, что нет у него богатства. Того богатства, какое было у миссис Уилсон, когда дед умирал в ее палатке. «Вы не думайте, я не проповедь вам читаю, но если человек только и делает, что тащит себе всякое добро в нору, точно суслик, так в конце концов он во всем разуверится», — Кейси усмехнулся. «А все-таки получилось вроде проповеди». Солнце начинало палить. Отец сказал... «Лучше совсем спрятаться под воду. Такое пекло, того и гляди, сгоришь!» Он опустился по самый подбородок в мягко струившуюся воду. «А если не боишься работы, тогда как?» Жилой мужчина выпрямился и повернулся к нему лицом. «Я говорю только о том, что знаю, друг. Может, приедете туда и сразу найдете постоянную работу, Тогда я окажусь в ролём. А может, никакой не найдете, и скажете, что я вас не предупредил. Одно могу сказать. Народ там большей частью бедствует. Он лег в воду и добавил. А всего нельзя знать. Отец посмотрел на дядю Джона. Ты у нас всегда был молчальником. А как уехали из дому, я от тебя и двух слов не слышал. Ну, говори, что ты об этом думаешь. Дядя Джон нахмурился. Ничего не думаю. Мы туда едем, так? И никакими рассказами нас не удержишь. Приедем, посмотрим. Найдется работа, будем работать. А нет, положим зубы на полку. От таких разговоров. «Року мало!» Том откинулся назад, набрал в рот воды, выпустил ее фонтаном и засмеялся. «Дядя Джон, говорит, редко, но метко!» «Правильно, дядя Джон, ночью поедем дальше, па!» «Что ж, поедем! Ехать так ехать!» «Тогда пошел вон в те кустики, посплю хоть часок!» Том встал и зашагал по воде к песчаному берегу. Он натянул на мокрое тело брюки и рубашку, морщась от прикосновения нагревшейся на солнце одежды. Остальные побрели за ним. Отец и сын, сидя в воде, смотрели Джоудом вслед. Мальчик сказал, «Повидать бы их через полгода, какие они тогда будут!» Его отец протер уголки глаз пальцами. «Напрасно я им столько всего наговорил», — сказал он. «Такая уж у человека природа, любит других учить». «Вот еще, по да не сами тебя за язык тянули». «Так-то оно так. Да вот ты слышал, что тот сказал. Все равно поедем. Мои слова дело не изменят, а им от них только...» Лишнее огорчение раньше времени. Том зашел в Ивняк и, выбрав тенистое место, лег под кусты. Ной не отставал от него. — Вот здесь и посплю, — сказал Том. — Том, ну? — Том, я дальше не поеду. Том приподнялся. — Что это с тобой? Я около этой реки так и останусь. Пойду вниз по течению. Ты что, с ума сошел? Сказал Том. Заведу себе удочку. Буду удить рыбу. Около такой реки с голоду не умрешь. Том сказал. А семья? А мать? Что ж поделаешь? Я не могу уйти от этой реки. Широко расставленные глаза Ноя были полузакрыты. — Ты знаешь, Том, я ни на кого не жалуюсь. Ко мне относятся хорошо, но любви-то настоящей нет. — Совсем рехнулся? — Я не рехнулся. Я все понимаю. Я понимаю, что меня пожалеют. — Только... «Нет, не поеду. Ты скажи матери, Том». «Слушай», — начал Том, — «нет, ты меня не отговоришь. Я посидел в этой воде. Теперь уж мне от нее не уйти. Пойду вниз по берегу рыбой или чем другим как-нибудь прокормлюсь, а реки не брошу, никогда не брошу. Ной выбрался из-под тенистых кустов. — Ты скажи матери, Том! Он зашагал прочь. Том проводил его до берега. — Слушай, дурень! — Не надо! — сказал Ной. «Мне самому горько!» «Да ничего не поделаешь! Уйду!» Он круто повернулся и зашагал вдоль берега. Том пошел было за ним и остановился. Он видел, как Ной исчез в кустарнике, потом снова вышел из него, огибая излучину реки. Ной становился все меньше и меньше, и, наконец, Ивняк скрыл его из виду. Том снял кепку и почесал в затылке. Потом вернулся назад в тень и лег спать. На матраце под брезентом, перекинутым через веревку, лежала бабка, а рядом с ней сидела мать. Воздух там был удушливо жаркий, жужжали мухи. Бабка лежала голая, прикрытой легкой розовой занавеской. Она беспокойно поводила головой, бормотала что-то, дышала трудно. Мать сидела прямо на земле рядом с ней и, отгоняя мух куском картона, овивала горячим воздухом сморщенное старческое лицо. Роза Сарона сидела напротив и не сводила глаз с матери. Бабка повелительно крикнула. — Уил! Уил! Поди сюда, Уил! Ее глаза приоткрылись и злобно сверкнули по сторонам. — Пусть сюда идет! Я до него доберусь! Я ему все волосы повыдеру! Она закрыла глаза, откинула назад голову и хрипло забормотала. Мать все помахивала и помахивала картонкой. Роза Сарона растерянно посмотрела на старуху. — Совсем расхворалась, — сказала она. — Мать подняла на нее глаза. Взгляд у матери был терпеливый, но лоб ее бороздили морщины. Она помахивала картонкой, отгоняя мух. Когда человек молод, Роза, все, что не случится, для него как-то особняком стоит, отдельно от всего остального. Я это знаю, Роза, я помню. Ее губы любовно произносили имя дочки. «Придет тебе время рожать, и ты будешь думать, что весь мир где-то далеко, а ты одна. Тебе будет больно, Роза, и эта боль будет только твоя. И вот эта палатка, Роза, она тоже стоит особняком от всего мира». Мать резко махнула картонкой, и большая синяя муха описала два круга под брезентом, и с громким жужжанием вылетела на слепящий солнечный свет. Мать продолжала. Наступает такое время у женщины в пожилые годы, когда смерть одного человека, она свяжет с другими смертями, и рождение ребенка свяжет с рождением других ребят. А рождение и смерть — это как половинки одной вещи. И тогда тебе уж не кажется, что твои беды и радости стоят особняком. Тогда не так уж больно терпеть боль, Роза, потому что болит не только у тебя, а и у других. Хочется рассказать тебе об этом как следует, а не умею». И голос у нее был такой мягкий, и в нем было столько любви, что на глаза у Розы Сарона навернулись слепящие слезы. — Возьми, помахай, — сказала мать и протянула дочери картонку. — Ей от этого легче. — Да. — Хочется все тебе объяснить, а не умею. Бабка сдвинула брови над закрытыми глазами и пронзительно закричала. — Уил! «Опять весь измазался! А когда я его чистым увижу?» Ее рука со скрюченными пальцами дернулась кверху и почесала щеку. Рыжий муравей перебежал с занавески на дряблую морщинистую шею. Мать быстро протянула руку, сняла его, раздавила и вытерла пальцы о платье. Не переставая помахивать картонкой, Роза сорона подняла глаза на мать. Она и не договорила, точно обжегшись словом. — Уил, вытри ноги, свинья грязная! — крикнула бабка. Мать сказала, — Не знаю, может быть и нет, если довезем ее до тех мест, где не так жарко. Ты не тревожься, Роза. Ты знай одно — дыши свободно, вольно. Высокая грузная женщина в рваном черном платье заглянула к ним под навес. Глаза у нее были мутные, взгляд блуждающий, дряблая кожа на щеках свисала складками. Верхняя губа точно за навязкой прикрывала зубы, а из-под отвисшей нижней виднелись десны. «Здравствуйте, мэм!» — сказала она. «С добрым утром!» «Слава Господу Богу!» Мать обернулась. «С добрым утром!» — сказала она. Женщина пролезла под брезент и нагнулась над бабкой. «Мы слышали, что в вашей семье есть душа, готовая вознестись Господу, да светиться ими Его». Лицо у матери стало суровое, взгляд напряженный. Она устала только и всего. Дорогой было жарко. Она просто измучилась. Отдохнет, и все будет хорошо. Женщина нагнулась к самому лицу бабки, чуть ли не понюхала его. Потом посмотрела на мать и быстро закивала головой, так что щеки и губы у нее затряслись. «Душа просится к Господу!» сказала она. Мать крикнула. «Неправда!» Женщина снова закивала, но медленнее и положила руку бабке на лоб. Мать потянулась, чтобы оттолкнуть эту руку, но овладела собой. «Правда, сестра, правда», — сказала женщина. «У нас в палатке шестеро, и на всех почит благодать Божия. Сейчас я их позову». Мы устроим молитвенное собрание, помолимся, обратимся к Господу. Все иеговиты, со мной вместе шестеро, сейчас я их позову». Мать выпрямилась. «Нет, нет», — сказала она, — «не надо, бабка устала, она не сможет молиться». «Не сможет молиться? Не сможет вдохнуть в себя сладкое дыхание Господа?» «Зачем ты так говоришь, сестра?» Мать сказала, «Нет, здесь нельзя, она очень устала». Женщина сукоризной посмотрела на мать. «Вы не верующие мэм?» «Нет, мы люди набожные», — ответила мать. «Но бабка устала, мы ехали всю ночь, мы не хотим вас беспокоить». «Какое же тут беспокойство? А если даже так...» Мы все сделаем для души, стремящейся к непорочному Агнцу. Мать приподнялась и стала на колени. Спасибо, холодно сказала она. Мы не хотим, чтобы молитвенное собрание было у нас в палатке. Женщина долго смотрела на нее. А мы. Не отпустим сестру во Христе без молитвы. Молитвенное собрание будет в нашей палатке, мэм. И да вам такое жестокосердие. Снова опустившись на землю, мать посмотрела на бабку. Лицо у нее было напряженное, суровое. «Она измучилась», — сказала мать. Она просто измучилась. Бабка металась головой по подушке и невнятно бормотала что-то. Женщина с надменным видом вышла из-под навеса. Мать не отрывала глаз от старческого лица. Роза сорона махала картонкой, разгоняя струи горячего воздуха. Она сказала, «Ма, что?» Почему ты не позволила им помолиться? Сама не знаю, ответила мать. Иговиты хорошие люди. Завывают и скачут во славу Господню. Не знаю. Так, нашло на меня что-то. Я бы сейчас этого не вынесла. Сил не хватило бы. Где-то неподалеку послышались монотонные распевы. Слов молитвы нельзя было различить. Голос то затихал, то становился громче и начинал распев на более высокой ноте. Вот в паузу вступили ответные голоса, и тогда первый зазвучал торжественно и властно. Снова пауза и снова протяжный подхват. Фразы молитвы становились все короче, отрывистее, точно приказания, а в ответных голосах слышались жалобные нотки. Ритм распева стал напряженнее. Голоса, мужские и женские, звучали в унисон, но вот один женский голос взлетел в истошном крике, диком и яростном, точно крик животного. Его подхватили контральта, отрывистое лающее, и тенор, поволчье забирающий вверх. Слова молитвы оборвались, уступив место реву и притоптыванию ног по земле. Мать обдала дрожью. Роза Сарона дышала тяжело и прерывисто, а рев не смолкал. И казалось, что еще секунда, и людские легкие не выдержат такого напряжения. Мать сказала, «Не могу слушать. Что это со мной стало?» Высокий голос перешел с крика на истерический виск шакалье тявканье. Топот стал громче, голоса срывались один за другим, и, наконец, весь хор разразился рыданиями хриплыми стонами. К топоту примешались звуки ударов по телу, а потом стоны перешли в тихое поскуливание, точно щенята скулили у миски с едой. Роза Сарона приглушенно всхлипывала. Бабка сбила занавеску с ног, похожих на серые узловатые палки, и тоже заскулила по щенячьи. Мать снова прикрыла ей ноги занавеской. И тогда бабка глубоко вздохнула, дыхание у нее стало ровнее и свободнее, опущенные веки больше не вздрагивали. Она крепко уснула, открыв рот и всхрапывая. Жалобное поскуливание невдалеке становилось все тише и тише, и, наконец, совсем смолкла. Роза сорона подняла на мать полные слез глаза. — Помогло, — сказала она. — Бабке это помогло. Она заснула. Мать сидела, опустив голову. Ей было стыдно. — Может, зря я обидела хороших людей? Бабка спит. «Сходи к нашему проповеднику, он отпустит тебе твой грех», сказала Роза Сарона. «Я пойду, только он не такой, как все. Может, это его вина, что я не позволила тем людям помолиться здесь? Наш проповедник думает так, все, что люди не сделают, все хорошо». Мать взглянула на свои руки и сказала, — Надо спать. — Роза, если поедем ночью, надо выспаться. Она легла на землю рядом с матрацем. Роза сарона спросила, — А как же бабка? Ведь ее надо обмахивать. — Она спит. Ложись, отдохни. — Куда это конь не ушел? жалобно протянула Роза Сарона. «Я уж сколько времени его не вижу!» Мать шепнула. «Ш, ш Спи, спи!» «Ма, конь не будет учиться по вечерам, в люди выйдет!» «Да-да, ты уж мне об этом рассказывала! Спи!» Роза Сарона прилегла с краешка на матрац. Конни теперь новый задумал. Он все время думает, вот выучит все про электричество и откроет мастерскую, а тогда знаешь, что у нас будет? Что? Лед. Много льда. Купим ледник и набьем его льдом, и ничего портиться не будет. — Конни только и дело, что выдумывает разные разности, — сказала мать со смешком. — Ну а теперь спи. Роза Сорона закрыла глаза. Мать легла на спину и закинула руки за голову. Она прислушалась к дыханию бабки и дыханию дочери. Она махнула рукой, отгоняя муху с лба, Лагерь затих под палящим солнцем, и звуки, доносившиеся из нагретой травы, стрекотание кузнечиков, жужжание пчел, сливались с этой тишиной, не нарушая ее. Мать глубоко перевела дыхание, зевнула и закрыла глаза. Сквозь сон ей послышались чьи-то шаги, но проснулась она, когда у палатки раздался мужской голос. «Здесь есть кто-нибудь?» Мать быстро приподнялась с земли. Мужчина, рослый, загорелый, нагнулся и заглянул под брезент. На нем были высокие зашнурованные башмаки, брюки защитного цвета и такая же куртка с погонами. На широком кожаном поясе висела револьверная кобура, а на левой стороне груди была приколота большая серебряная звезда. Форменная фуражка с мягкой тульей сидела у него на затылке. Он похлопал потуго натянутому брезенту, и брезент отозвался на эти похлопывания, как барабан. «Здесь есть кто-нибудь?» Снова крикнул он. Мать спросила. «Что вам надо, мистер?» «Что надо? Хочу знать, кто здесь есть». «Мы трое. Я, бабка и моя дочь». «А мужчины где?» «Они пошли искупаться. Мы всю ночь были в дороге». «Из каких мест?» «Из Оклохома около Салиса». Здесь вам оставаться нельзя. — Мы хотим вечером ехать дальше, мистер, через пустыню. — И хорошо сделайте. Если завтра к этому времени не уберетесь, отправлю в тюрьму. Мы таким не позволяем здесь задерживаться. Лицо матери потемнело от гнева. Она медленно поднялась с земли, подошла к ящику с посудой и вытащила оттуда чугунную сковороду. Мистер, сказала она. У вас форменная фуражка и револьвер. Такие в наших местах кричать не смеют. Она надвигалась на него, держа в руке сковороду. Он расстегнул кобуру. Стреляй, сказала мать. Женщину запугиваешь. Слава богу, Мужчин моих нет. Они бы тебя на клочки разорвали. В наших местах, такие как ты, язык за зубами держат. Человек отступил на два шага назад. «Ваши места остались позади. Вы теперь в Калифорнии. А мы всяким Оки не позволим тут задерживаться». Мать остановилась. Она растерянно посмотрела на него. «Оки?» Тихо переспросила она. «Оки?» «Да, Оки. Если я завтра вас увижу, сидеть вам в тюрьме». Он круто повернулся, подошел к соседней палатке и хлопнул по брезенту рукой. «Здесь есть кто-нибудь?» Мать медленно отступила под навес. Она положила сковороду в ящик, потом медленно опустилась на землю. Роза Сарона украдкой следила за ней, и увидев, что лицо у матери судорожно подергивается, она закрыла глаза и притворилась спящей. Солнце уже клонилось к западу, но жара не спадала. Том проснулся под Иво и почувствовал, что во рту у него пересохло, тело все в поту, голова тяжелая, он медленно встал и пошел к берегу сбросил с себя брюки и рубашку и влез в реку. Как только вода сомкнулась вокруг него, жажда исчезла. Он лег на мелком месте, течение чуть покачивало его, он уперся локтями в песчаное дно, глядя на пальцы ног, торчавшие из воды. Бледный худенький мальчик выполз, точно зверек из камышей, и быстро разделся. Он юркнул в реку, как водяная крыса, и поплыл, как водяная крыса, оставив на поверхности только нос до да глаза. И вдруг увидел голову Тома, увидел, что Том смотрит на него. Он бросил свою игру и сел на дно. Том сказал, «Кло!» «Кло!» «Водяную крысу изображаешь?» «Да». Мальчик подбирался все ближе и ближе к берегу, как будто так, между прочим. И вдруг вскочил, сгреб в охапку свою одежду и удрал в кусты. Том негромко засмеялся и тут же услышал крики. — Том! Том! Он сел на дно и свистнул сквозь зубы пронзительно и с лихим присвистом в конце. Кусты дрогнули, и из них выскочила руфь. «Тебя мама зовет!» — сказала она. «Иди скорее!» «Сейчас!» Он встал и пошел по воде к берегу, а Руфь с удивлением и любопытством уставилась на его голое тело. Заметив на себе ее взгляд, Том сказал «Ну беги! Брысь отсюда!» И Руфь убежала. Том слышал, как она взволнованным голосом окликает на берегу Уинфилда. Он натянул горячую одежду на свое остывшее мокрое тело и медленно пошел через кустарник к палатке. Мать разожгла костер из сухих ивовых веток и кипятила на нем воду в котелке. Она увидела Тома и сразу почувствовала облегчение. — Ну, ма, что тут у вас? — спросил он. — Я за тебя боялась, — ответила она. — Приходил полисмен. Говорит, нам нельзя здесь оставаться. Я боялась, как бы он с тобой не встретился. Боялась, как бы ты его не избил. Том сказал, чего ради мне полисменов бить? Мать улыбнулась. Да он тут такого наговорил. Я сама его чуть не побила. Том размашисто и грубовато ухватил ее за плечо, тряхнул и рассмеялся. И сел на землю, все еще посмеиваясь. «Я тебя такой не знал, ма. Ты раньше была добрая. Что это с тобой стало?» Она серьезно взглянула на него. «Не знаю, Том. Сначала замахивалась на нас домкратом, теперь полисмена чуть не избила». Он тихо рассмеялся, протянул руку и ласково похлопал мать по голой ступне. «Сущая ведьма!» — сказал он. «Том!» но ну. Она долго не решалась начать. «Том! Этот полисмен! Он обозвал нас Оки! Говорит, мы не позволим тут всяким Оки задерживаться!» Том смотрел на мать, а его рука все еще ласково поглаживала ее босую ступню. «Нам тоже про это рассказывали!» «Мы уж об этом слышали!» Он помолчал. «Ма, как по-твоему, я отпетый? Где мое место? В тюрьме?» «Нет», — ответила она. «Тебя довели до убийства? Но...» «Нет! А почему ты спрашиваешь?» «Да так просто! Я бы этого полисмена вздул как следует!» Мать улыбнулась то из нас отпетый, не знаю. Ведь я его чуть сковородкой не огрела. А что он говорил? Почему нам нельзя здесь оставаться? Сказал, не позволим тут всяким оке задерживаться. Если, говорит, завтра вас здесь увижу, упрячу в тюрьму. Мы не привыкли под их дудку плясать. Я ему так и сказала. А он говорит, вы не у себя дома. Вы в Калифорнии. А тут они, видно, что хотят, то и делают. Том нехотя проговорил. «Ма, вот еще что!» «Ной ушел вниз по реке. Он с нами больше не поедет». Мать не сразу поняла его. «Почему?» Тихо спросила она. «Да кто его знает? Говорит так лучше». Решил остаться у этой реки. Просил тебе сказать. — А как он кормиться будет? — спросила она. — Не знаю. Сказал, будет рыбу ловить. Мать долго молчала. — Распадается наша семья, — наконец проговорила она. — Не знаю. Не придумаю, что делать. «Сил моих больше нет!» Том неуверенно сказал. «Он ведь у нас чудной!» «Да ничего ему не сделается!» Мать бросила растерянный взгляд в сторону реки. «Не придумаю, что делать!» Том посмотрел на ряды палаток и около одной из них увидел Руф и Уинфилда, благовоспитан разговаривающих с кем-то. Руфь стояла, теребя пальцами платья, а Уинфилд ковырял босой ногой землю. Том крикнул, «Эй, Руфь!» Она подняла голову, увидела его и побежала к своей палатке. Уинфилд следом за ней. Том сказал, «Сбегай, позови наших, они спят в внике. пусть идут сюда. А ты, Уинфилд?» «Сходи к Уилсонам, скажи, что скоро поедем». Дети мигом разбежались в разные стороны. Том спросил. «А как бабка?» «Сегодня спала. По-моему, ей легче. Она и сейчас спит». «Что ж, хорошо. А сколько у нас осталось свинины?» «Немного. Только в маленьком бочонке». «Тогда в другой надо налить воды». «Воду с собой повезем!» Они услышали в внике пронзительные крики Руфи, сзывающей мужчин. Мать подложила хвороста в костер, и огонь поднялся к самому котелку. Она сказала, «Дай нам, Бог, отдохнуть поскорее! Дай нам, Господь, скорее подыскать себе хорошее местечко!» Солнце коснулось неровной линии холмов на западе, вода в котелке яростно бурлила, Мать прошла под брезентовый навес и появилась оттуда с полным передником картошки. Она всыпала ее в кипяток. «Дай Бог поскорее белье постирать. Мы еще никогда такими грязными не ходили. Картошку и то немытую варю. А почему? Сама не знаю. Точно нутро из нас вынули». Мужчины показались из-за кустов. Глаза у них были сонные, лица красные и опухшие от неурочного сна. Отец спросил, «Ну, что случилось?» «Надо ехать», — сказал Том. «Приходил полисмен, гонит дальше. Чего же задерживаться? Выйдем пораньше, может, и одолеем эту пустыню сразу. У нас еще почти триста миль впереди». Отец сказал, «Я думал, отдохнем здесь как следует». «Нельзя, па». «Надо двигаться дальше», — сказал Том. «Ной с нами не поедет. Он ушел вниз по реке». «Не поедет? Что он, дурак, выдумал?» И отец осекся. «Мой грех», — уныло проговорил он. «Ной, это на моей совести грех». «Да брось ты». «Довольно об этом», — сказал отец. «Мой грех». «Надо собираться» сказал том уилсон подходя услышал последние слова тома мы не можем ехать сказал он сейри у меня совсем сдала ей надо отдохнуть она из этой пустыни живой не выберется его выслушали молча первым заговорил том Полисмен грозится всех запрятать в тюрьму, если мы останемся здесь до завтра. Уилсон покачал головой. Глаза у него были точно стеклянные. Сквозь смуглую кожу проступала бледность. — Что ж поделаешь? Сейри не может ехать. В тюрьму так в тюрьму. Сейри надо отдохнуть, набраться сил. Отец сказал, «Может, нам подождать вас?» «Нет», — ответил Уилсон, «Вы и так много для нас сделали, а оставаться вам нельзя. Поезжайте дальше, там получите работу, мы не хотим вас задерживать». Отец взволнованно проговорил, «Да у вас ничего нет». Уилсон улыбнулся. «Когда мы с вами повстречались, у нас тоже ничего не было. Это вас не касается, и не спорьте со мной, ведь я и разозлиться могу. Собирайтесь и уезжайте, не то я разозлюсь!» Мать поманила отца под брезентовый навес и тихо сказала ему что-то. Уилсон повернулся к Кейси. «Сейри...» просит тебя зайти к ней хорошо сказал проповедник он подошел к маленькой серой палатке уилсонов откинул полы и ступил внутрь в палатке было темно и душно в углу он увидел матрац остальные вещи сброшенные утром с грузовика валялись как попало Сэри лежала на матраце с широко открытыми блестящими глазами. Кейси остановился и опустил голову, глядя на нее. Мускулы на его жилистой шее напряглись. Он снял шляпу и стоял, держа ее в руках. Сейри спросила. «Муж сказал, что мы не поедем?» «Да, сказал». Снова послышался ее низкий, звучный голос. «А я настаивала, чтобы ехать дальше. Мне из этой пустыни живой не выбраться. Зато у него, она была бы уже за плечами, а он не хочет, он не знает, думает, я поправлюсь, он не знает». «Он говорит, не поедем». «Да», — сказала она. Он упрямый. Я тебя позвала, чтобы ты прочел молитву. «Я больше не проповедник», — тихо проговорил Кейси. «Мои молитвы не помогут». Она провела языком по пересохшим губам. «Я была в палатке, когда умирал старик. Тогда ты прочел молитву». «Это была не молитва, молитва», — сказала она. «Проповедники таких не читают. Молитва была хорошая. Прочти такую и для меня». «Я не знаю, что говорить». Она закрыла глаза и через минуту снова посмотрела на него. «Тогда помолись про себя, вслух не надо. Помолись без слов». «У меня нет Бога», — сказал он, — «у тебя есть Бог. Ты не знаешь, какой Он, но это не важно». Проповедник склонил голову. Она боязливо следила за ним, и когда он поднял голову, напряжение исчезло у нее из глаз. «Вот и хорошо», — сказала она, — «мне это и нужно было. Почувствовать, что есть кто-то рядом». Почувствовать молитву». Он мотнул головой, точно прогоняя от себя сонливость. «Не пойму я». А она сказала. «Но ты, ты знаешь?» «Знаю», — сказал он. «Знаю, а не пойму. Может, пройдет несколько дней, ты отдохнешь». И тогда вы поедете дальше. Она медленно покачала головой. Во мне уж ничего не осталось, кроме боли. Я это знаю, только ему говорить не хочу. Он будет горевать. А сделать все равно ничего нельзя. Может, ночью, когда он заснет, проснется, все-таки легче. — Хочешь, я не поеду, останусь с тобой. — Нет, — ответила она, — нет. Знаешь, в детские годы я хорошо пела. В наших местах все говорили, что я пою не хуже самой Дженни Линд. Бывало, придут послушать меня. Поешь, а люди стоят рядом, и кажется, будто ты от них неотделима. Так мне становилось хорошо тогда. Не каждому дано это почувствовать, и полноту такую в сердце, и близость к людям. Я тогда все надеялась, что буду петь в театрах. Да нет, не сбылось. И хорошо, что не сбылось. Когда я пела для них, никто между нами не вставал. Вот поэтому... Я и попросила тебя помолиться. Захотелось мне еще раз почувствовать такую близость. Песни, молитва — это одно и то же. Жаль, ты не слышал, как я пела. Проповедник посмотрел на нее, заглянул ей в самые глаза. «Прощай!» — сказал он. Она кивнула ему и плотно сжала губы. И проповедник вышел из темной палатки на слепящий солнечный свет. Мужчины были заняты погрузкой. Дядя Джон стоял на платформе, а остальные подавали ему вещи. Он аккуратно рассовывал их по местам, стараясь, чтобы получилось как можно ровнее. Мать выложила свинину на сковородку, а Том в целом сходили к реке и отмыли оба бочонка. Они привязали их к подножкам грузовика, налили водой и прикрыли парусиной, чтобы не расплескать в дороге. Все было уложено, кроме брезентового навеса и матраца, на котором спала бабка. Том сказал, «С таким грузом наш Рыдван обязательно перегреется». «Нам без запаса воды нельзя выезжать!» Мать раздала всем вареную картошку, вынесла из-под навеса небольшой мешок сырой, все, что осталось, и поставила его рядом со сковородкой, куда была выложена свинина. Все ели стоя, переминаясь ноги на ногу и остужая на ладонях горячей картофелины. Мать ушла в палатку Уилсонов, пробыла там минут десять и вернулась. Пора ехать, тихо сказала она. Мужчины зашли под брезентовый навес. Бабка спала с широко открытым ртом. Они осторожно подняли матрац и положили его на самый верх грузовика. Бабка подобрала свои костлявые ноги, но не проснулась. Дядя Джон и отец перебросили брезент через верхнюю перекладину, Так что получилось нечто вроде небольшого навеса, и привязали его к боковым планкам. Теперь все было готово. Отец достал кошелек из кармана и вынул из него две помятых бумажки. Он подошел к Уилсону и протянул ему деньги. — Вот, примите от нас это, и... Он показал на свинину и мешок с картошкой. — И это. Уилсон потупился и дернул головой. — И не подумаю, — сказал он, — у вас у самих мало. — На дорогу нам хватит, — сказал отец. — Мы не все отдаем, а приедем на место, там будет работа. — И не подумаю, брать, повторил Уилсон, — лучше не уговаривайте, разозлюсь. Мать взяла у отца обе бумажки. Она аккуратно перегнула их пополам, положила на землю, а сверху поставила сковороду со свининой. «Вот они где будут», — сказала она. «Если вы не возьмете, возьмут другие». Уилсон повернулся, не поднимая головы, и зашагал к своей палатке. Он прошел внутрь, и полы за ним захлопнулись. Они подождали еще несколько минут. «Надо ехать!» — сказал Том. «Сейчас, верно, уже около четырех». Все взобрались на грузовик. Мать наверх, поближе к бабке. Том, Эл и отец сели в кабину. Уинфилд на колени к отцу. Конни и Роза Сарона примостились у передней стенки. Проповедник, дядя Джон и Руф устроились кто где посреди вещей. Отец крикнул, «Миссис Уилсон! Мистер Уилсон! Прощайте!» Из палатки не ответили. Том включил зажигание, и грузовик тяжело сдвинулся с места. И когда они поползли по разбитой дороге, которая вела к Нидлсу и к шоссе, мать оглянулась. Уилсон, сняв шляпу, стоял у палатки и смотрел им вслед. Солнце било ему прямо в лицо. Мать помахала рукой, но он не ответил ей. Том ввел грузовик на второй скорости, чтобы не испортить рессоры на тряской дороге. Подъехав к Нидлсу, он установился у заправочной станции, проверил, не пропускает ли изношенные камеры воздуха и крепко ли привязанные запасные баллоны. Заправил бак, взял еще две канистры бензина, по пяти галлонов каждая, и одну двухгаллонную масло. Потом налил воды в радиатор, попросил дать ему карту и стал изучать ее. Молодой человек в белой форме, видимо, нервничал, обслуживая Тома, и успокоился только тогда, когда счет был оплачен. Он сказал, «Храбрый вы народ!» Том поднял голову от карты. «Это почему же? Через пустыню». В таком примусе на колесах!» «А ты сам туда ездил?» «Сколько раз!» «Только не в таком гробу!» Том сказал, «Если застрянем, неужели ни от кого помощи не дождемся?» «Может, дождетесь, хотя среди ночи боятся останавливаться. Я бы ни за что не остановился, я не такой храбрец!» Том усмехнулся. «Думаешь, мы храбрецы?» Просто нам ничего другого не остается. А храбрость тут ни при чем. Ну, спасибо. Как-нибудь доберемся. Он сел в кабину и отъехал от станции. Молодой человек в белом вошел в домик из рифленого железа, где его помощник просматривал папку со щитами. Ну и народ. Оголтелые какие-то. Кто? Оки? Они все такие. А машина? Я бы на этом примусе побоялся с места двинуться. Ты, мы с тобой люди как люди, а у этих оки никакого понятия нет. Они и на людей не похожи. Настоящий человек не станет так жить, как они живут. Настоящий человек не помирится с такой грязью и убожеством. Эти хоки от гориллы не сразу отличишь. А все-таки хорошо, что не мне надо ехать через пустыню на таком гудзоне. Стучит, как молотилка. Его помощник посмотрел на лежавшую перед ним папку. Крупная капля пота скатилась у него с пальца и упала на розовые листки. «Их ничем не испугаешь! Такие тупицы даже не представляют себе, как это опасно! И вообще они дальше своего носа ничего не видят! Есть о ком беспокоиться?» «Я и не беспокоюсь. Просто подумал, каково бы мне было на их месте!» «Да ведь ты понимаешь, что к чему!» «Они ни черта не понимают!» И он вытер рукавом каплю с розового листа. Грузовик выехал на шоссе и пошел между громоздившимися с обеих сторон камнями. Вода в радиаторе вскоре закипела, и Тому пришлось сбавить скорость. Выше и выше по отлогой дороги, которая извивалась и петляла по мертвой стране, спаленной, обесцвеченной солнцем, уничтожившим здесь все живое. Том сделал короткую остановку, чтобы охладить мотор, и снова двинулся дальше. Они подъехали к перевалу до заката и заглянули вниз на пустыню. Черные горы вдали, желтые блики солнца на серой земле. Трава и жалкие чахлые кустики бросали резкие тени на песок и на обломки скал. Палящее солнце светило прямо в лоб. Том заслонил глаза рукой, глядя на дорогу. Они перевалили через гребень, и, чтобы охладить мотор, пошли под уклон, пользуясь только тормозами. Они спускались вниз к пустыне. Вентилятор крутился, охлаждая воду в радиаторе. Том, Эл, отец и Уинфилд сидевшие на коленях у отца, смотрели на яркое заходящее солнце, и глаза у них были как стеклянные, загорелые лица блестели от пота. Плеши, с спаленные земли и черные горы нарушали ровный разбег пустыни и делали ее еще более страшной в красных закатных лучах. Эл сказал, «Ну и места! А что, если бы пришлось идти пешком?» Ходили и пешком, много народу ходило. А если другие могли, значит, и мы сможем, — ответил Том. — А сколько перемерло должно быть, — сказал Эл. — У нас тоже не без потерь. Эл замолчал. Залитая красным светом пустыня пролетала мимо. — Как думаешь, увидимся мы с этими Уилсонами? — спросил Эл. Том покосился на указатель уровня масла. «Чудится мне, что миссис Уилсон ни мы, никто другой больше не увидит. Чудится, и все тут». Уинфилд сказал, «Па, я хочу слезть!» Том взглянул на него. «Не мешало бы всех спустить до темноты!» Он сбавил скорость и остановил машину. Уинфилд соскочил на землю и помочился у края шоссе. Том высунулся из кабины. «Еще кому-нибудь нужно?» «Мы потерпим!» — крикнул дядя Джон. Отец сказал. «Уинфилд, лезь-ка ты наверх. У меня ноги затекли тебя держать». Мальчик застегнул комбинезон, послушно вскарабкался на грузовик по заднему борту, и перелез на четвереньках через Бабкин матрац поближе к Руфе. Грузовик шел навстречу закату, и солнце уже коснулось краешком неровной линии горизонта, залив пустыню красным огнем. Руфь сказала, «Что? Прогнали?» «Я сам ушел. Тут лучше. Там лечь нельзя». «Только, пожалуйста, не болтай и не приставай ко мне», сказала Руфь, «потому что я хочу спать». Засну, утром проснусь, и уже приехали. Так Том сказал а Интересно будет посмотреть, как там, в Калифорнии. Говорят, красиво. Солнце зашло, оставив на небе большой сияющий круг. Под брезентом стало темно, как в туннеле с просветами по обеим концам, с просветами в форме треугольника. Конни и роза Сорона сидели, прислонившись к кабине, и ветер, залетавший под навес, бил жаром им в затылок, а брезент хлопал и гудел у них над головой. Они тихо переговаривались, приноравливаясь к хлопанью брезента, чтобы другие ничего не слышали. Кони поворачивался и шептал ей на ухо, и, отвечая, Роза Сарона делала то же самое. Она сказала, «Едем, едем без конца. Кажется, никогда больше ничего не будет. Мне надоело». Он повернулся и шепнул, «Может быть, утром? Ты бы хотел, чтобы мы сейчас были одни?» В темноте Кони коснулся ладонью ее бедра. Она сказала, «Не надо! У меня голова кругом идет, перестань!» И подставила Кони ухо, чтобы расслышать его ответ. «Может быть, когда все заснут?» «Да», — сказала она, — «а сейчас не надо». «У меня голова идет кругом, а они, может, и не заснут». «Я больше не могу», — сказал он. «Я знаю, я тоже. Давай говорить, как там все будет, и отодвинься, пока у меня голова не закружилась». Кони пересел чуть подальше. «Значит, как приедем? Я сейчас же начну учиться по вечерам», — начал он. Роза Сарона глубоко вздохнула. Достану книжку, в которой про это сказано, и вырежу оттуда подписной бланк. А ждать придется долго? Спросила она. Чего ждать? Когда ты начнешь зарабатывать много денег, и у нас будет лед. Это трудно сказать, солидно ответил Кони. Как-то можно знать заранее. К Рождеству надо думать кончу. А может, гораздо раньше? Вот кончишь. Тогда мы и лед купим, и все остальное. Он хмыкнул. Это у тебя от жары. Зачем тебе лед на Рождество? Она фыркнула. И в самом деле? И все-таки пусть он всегда у нас будет. Ну, перестань. У меня голова кругом пойдет. Сумерки перешли в темноту. И на бледном небе над пустыней показались звезды. Колючие, яркие, с редкими лучиками и небо стало как бархатное, и жара стала иная. До заката зной словно хлистал, заливал огнем, а теперь он поднимался снизу от земли плотной душной волной. Зажгли фары, и впереди в их тусклом свете виднелось шоссе, а по правую и по левую руку узкая лента пустыни. Иногда вдали поблескивали чьи-то глаза, но звери не выбегали на свет. Под брезентом теперь стало совсем темно. Дядя Джон и проповедник лежали посредине, опираясь на локти, и глядели на дорогу, в задний треугольник навеса. Они видели у самого борта две бесформенные в темноте фигуры, это были бабка и мать. Видели, как мать привстает время от времени, меняет позу. «Кейси!» — сказал дядя Джон. — Ты должен знать, что с этим делать. — С чем с этим? — Сам не знаю, — ответил дядя Джон. Кейси сказал, — Нелегкую задачу ты мне задал. Ты же был проповедником. — Слушай, Джон, что вы все говорите? Проповедник, проповедник. «Разве проповедник не такой же человек, как все?» «Да, но он, он особенный человек, иначе какой же он проповедник? Я вот о чем». «Может быть так, что приносишь людям несчастье?» «Не знаю», — сказал Кейси, — «не знаю». «Вот я. У меня была жена, красивая, хорошая. Как-то ночью у нее заболел живот. Она попросила меня, позови доктора. А я говорю, вот еще. Объелась, наверное, только и всего. Дядя Джон положил проповеднику руку на колено и пригляделся к нему в темноте. — Ты бы видел, как она на меня посмотрела. Всю ночь стонала. а на следующий день умерла. Кейси пробормотал что-то. «Понимаешь», — продолжал дядя Джон, — «я ее убил, и с тех пор я старался искупить свою вину, старался делать добро все больше ребятишкам, и жить хотел по-хорошему, и не могу, напиваюсь, предаюсь блуду». — Все блудят, — сказал Кейси. — Я тоже. — Да, но у тебя нет греха на душе. Кейси мягко проговорил. — Как нет? Есть. Грехи есть у всех. Что кажется нам грехом? То, в чем мы не чувствуем уверенности, а тех, кто во всем уверен и не знает за собой никаких грехов, Тех сволочей я на месте Бога гнал бы пинком взад из Царства Небесного. Видеть их не могу. Дядя Джон сказал. «У меня такое чувство, будто я своим же родным приношу несчастье. Думаю, уж не уйти ли от них. Так мне не житье». Кейси быстро проговорил. Что человеку надо делать, пусть он то и делает. Ничего тебе не могу посоветовать. Ничего. Я не знаю, бывает ли так, чтобы приносить счастье или несчастье. А доподлинно мне известно только одно. Никто не смеет соваться в чужую жизнь. Пусть человек решает сам за себя. Помочь ему можно, а указывать? Нет. Дядя Джон разочарованно сказал. Так ты не знаешь? Нет, не знаю. А как по-твоему? Грех это, что я жену не спас от смерти? У другого это было бы просто ошибка, сказал Кейси. А если ты думаешь, что это грех, значит грех. Человек сам создает свои грехи. Надо это обдумать как следует, — сказал дядя Джон, перевернулся на спину и лег, подняв колени. Грузовик оставлял позади милю за милей. Время шло. руф и Уинфилд заснули. Конни вытащил откуда-то одеяло, накрыл себя и розу сорона, и, сдерживая дыхание, они обнялись под ним в темноте. Потом Конни откинул одеяло в сторону, и горячий воздух овеял прохладой их взмокшие тела. Мать лежала на матраце возле бабки, и хотя глаза ее ничего не видели в темноте, она чувствовала рядом с собой судорожно подергивающееся тело, Судорожно бьющееся сердце слышало прерывистое дыхание, и мать повторяла «Успокойся, успокойся, все будет хорошо, все будет хорошо». И потом добавила срывающимся голосом «Ты же знаешь, нам надо переехать в пустыню, ты же знаешь это». Дядя Джон окликнул ее «Ты что?» Прошла минута, прежде чем она ответила. «Да нет, это я так, должно быть во сне». А потом бабка затихла, и мать, не двигаясь, лежала рядом с ней. Часы шли, темнота плотной стеной вставала перед грузовиком. Иногда их обгоняли машины, бежавшие на запад. Иногда навстречу попадался грузовик и с грохотом пролетал мимо, на восток. Звезды медленным каскадом струились к западу. Было уже около полуночи, когда они подъехали к инспекторской станции около Дегета. Шоссе в этом месте было залит электричеством, и у инспекторского домика стоял ярко освещенный щит с надписью «Держи правее, стоп». Том остановил машину, и инспектора, слонявшиеся без дела по конторе, сейчас же вышли и стали под длинным деревянным навесом. Один записал их номер и открыл капот. Том спросил. «Это зачем?» «Агрономическая инспекция». «Сейчас осмотрим всю машину». «Растения, семена есть?» «Нет», — ответил Том. «Посмотреть все-таки надо. Разгружайтесь». Мать с трудом слезла с грузовика. Лицо у нее было опухшее, глаза смотрели сурово. «Послушай, мистер, у нас больная старуха. Мы повезем ее к доктору. Нам нельзя ждать». Она, видимо, еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Отпустите нас!» «Нет, без осмотра никак нельзя!» «Богом клянусь, ничего у нас нет!» — крикнула мать. «Богом клянусь! Бабки совсем плохо!» «Вы сами, наверное, заболели!» — сказал инспектор. Мать взялась за планку заднего борта и подтянулась всем телом, вложив в это движение всю свою силу. «Смотрите!» — сказала она. Инспектор направил луч карманного фонаря на сморщенное старческое лицо. — И в самом деле, — сказал он, — так, говорите, ничего нет? Ни семян, ни фруктов, ни овощей, ни кукурузы, ни апельсинов? — Ничего нет. Богом клянусь. — Ладно, поезжайте. Доктор есть в Барстоу. Это всего восемь миль отсюда. Поезжайте. Том залез в кабину и тронул грузовик с места. Инспектор повернулся к своему товарищу. Чего их задерживать? — Может, врут все, — сказал тот. — Какое там? Ты бы видел эту старуху. — Нет, не врут. Том прибавил газа, торопясь поскорее добраться до Барстоу, и когда они подъехали к этому маленькому городку, он остановил машину, вылез из нее и подошел к заднему борту. Мать выглянула ему навстречу. — Ничего, — сказала она. Я просто не хотела задерживаться, боялась как бы не застрять в пустыне. — А что с бабкой? — Ничего, ничего. Поезжай дальше. Надо поскорее одолеть пустыню. Том покачал головой и отошел. — Эл, — сказал он, — сейчас заправимся, а дальше ты поведешь. Он подъехал к заправочной станции, работающей круглые сутки, наполнил бак и радиатор, и подлил масло в картер эл передвинулся к рулю том сел с краю отец посередине. они снова въехали в темноту и вскоре невысокие холмы окружавшие барстоу остались позади том сказал не знаю что это с матерью какая ее муха укусила разве долго посмотреть вещи сказала что бабка совсем плоха а сейчас говорит ничего не пойму Что-то с ней неладное. Может, помешалась в дороге?» Отец сказал, «Она сейчас, как в молодости, такая же отчаянная. Молодая была, ничего не боялась. Уж, кажется, пора бы ей присмиреть, ведь столько детей нарожала, работа какая тяжелая. Да где я там? Помните, как она домкратом размахивала? Попробуй отними, да я бы ни за что не согласился». «Не пойму, что с ней такое», — сказал Том. «Может, просто устала?» Эл сказал, «Вот уж не буду жалеть, когда наше путешествие кончится. Покоя мне не дает эта проклятая машина», — Том сказал, «Ты молодец, хороший выбрал. Без сучка, без задоринки едем». Всю ночь Гудзон вгрызался в душную темноту, и зайцы сбегались на свет его фар и удирали прочь, меря землю длинными, размашистыми прыжками. И когда впереди блеснули огоньки Махава, позади уже начинало светать. В рассветных сумерках на западе показались горы. В Махава взяли воды и масло и поехали дальше, к горам, и теперь рассвет окружал их со всех сторон. Том крикнув «Проехали пустыню!» «Па, Эл, да посмотрите, ведь проехали!» «Я так устал, что мне все равно», — сказал Эл. «Дай я поведу!» «Нет, подожди!» Техачапи проехали при свете. Позади вставало солнце. И вдруг внизу, глазам их, открылась широкая долина. Эл резко затормозил посреди дороги и крикнул. «Ой, смотрите!» Виноградники, фруктовые сады, широкая ровная долина, зеленая, прекрасная, деревья, посаженные рядами, фермерские домики. И отец сказал, «Мать честная!» Городки вдали, поселки среди фруктовых садов и утреннее солнце, заливающее золотом долину позади дали сигнал эл свернул к краю шоссе и остановился там надо посмотреть как следует золотые поутру поля ивы ряды эвкалиптов отец вздохнул вот не думал что такое бывает на свете персиковые деревья ореховые рощи и пятна темной зелени апельсинов и красные крыши среди деревьев и сараи, большие сараи. Эл вылез из машины и сделал несколько шагов, разминая ноги. Он крикнул Ма, посмотри! Приехали! Руф и Уинфилд сползли с грузовика на землю и замерли на месте, благоговейно и робко глядя на широкую долину. Даль застилала легкой дымкой и казалось, что земля в этой дали, уходя к горизонту, становится все мягче и мягче. Ветряная мельница поблескивала крыльями точно маленький гелеограф. Руфь и Уинфилд смотрели, не отрываясь, и Руфь прошептала. — Вот она, Калифорния! Уинфилд повторил это слово по складам, беззвучно шевеля губами. «Тут фрукты!» — сказал он вслух. Кейси и дядя Джон, Конни и Роза Сарона спустились вниз, и они тоже стояли молча. Роза Сарона подняла руку пригладить волосы, увидела долину, и рука ее медленно опустилась. Том сказал, «А где ма? Я хочу, чтобы ма посмотрела. Ма, смотри, иди сюда!» Мать медленно, с трудом перелезла через задний борт. Том взглянул на нее. «Господи, ты заболела, что ли?» Лицо у матери было одутловатое, серое, глаза глубоко запали и веки покраснели от бессонницы. Ее ноги коснулись земли, и она ухватилась за борт грузовика, чтобы не упасть. Она проговорила хрипло. «Значит, пустыню проехали?» Том показал на широкую долину. «Смотри!» Она взглянула в ту сторону, и рот у нее чуть приоткрылся. Пальцы потянулись к горлу, захватили складочку мягкой кожи и чуть стиснули ее. «Слава Богу!» — сказала она. «Приехала наша семья!» Колени у нее подогнулись, и она села на подножку. «Заболела, ма?» «Нет, устала». «Ты не спала ночь?» «Нет». «Бабке было плохо?» Мать посмотрела на свои руки, лежащие у нее на коленях, как усталые любовники. «Я хотела подождать, не говорить сразу, чтобы не портить вам». Отец сказал, «Значит, бабка совсем плоха». Мать подняла глаза и долгим взглядом обвела долину. Бабка умерла. Они молча смотрели на нее, и, наконец, отец спросил. — Когда? — Еще до того, как нас остановили. — Потому ты и не позволила осмотреть вещи. — Я боялась, что мы застрянем в пустыне, — ответила мать. Я сказала бабке, что поделать ничего нельзя. Семье надо проехать пустыню. Я сказала. Я все ей сказала, когда она была уже при смерти. Нам нельзя было останавливаться посреди пустыни. У нас маленькие дети. Роза беременная. Я ей все сказала. Она подняла руки с колен, на секунду закрыла лицо, потом тихо проговорила. Ее надо похоронить там, где зелено, красиво, чтобы кругом были деревья. Пусть хоть ляжет в землю в Калифорнии. Все испуганно смотрели на мать, поражаясь ее силе. Том сказал, «Господи Боже, и ты всю ночь лежала с ней рядом!» «Нам надо было переехать в пустыню», — жалобно проговорила она. Том шагнул к матери и хотел положить ей руку на плечо. — Не трогай меня, — сказала она. — Я совладаю с собой, только не трогай, а то не выдержу. Отец сказал, — Надо ехать, надо туда, вниз ехать. Мать взглянула на него. — Можно, можно я сяду в кабину? Я больше не могу там. Я устала. Сил у меня нет. Они снова взобрались на грузовик, отводя глаза от неподвижной длинной фигуры, закрытой, укутанной со всех сторон, укутанной даже с головой одеялом. Они сели по местам, стараясь не смотреть на нее, не смотреть на приподнявшееся бугорком одеяло. Это нос. На острый угол. Это подбородок. Они старались не смотреть туда и не могли. Руф и Уинфилд, забравшиеся в передний угол как можно дальше от мертвой, не сводились с нее глаз. И Руфь сказала шепотом. — Это бабка. Она теперь мертвая. Уинфилд медленно кивнул. — Она больше не дышит. Она совсем, совсем мертвая. А Роза Сарона шепнула конь «Она умирала, как раз когда мы...» «Кто же знал?» — успокаивающе сказал Конни. Эл залез наверх, уступив матери место в кабине, и Эл решил немного похорохориться, потому что ему было грустно. Он бухнулся рядом с Кейси и дядей Джоном. «Ну что ж, она уж старая была. Пора и на тот свет», — сказал Эл. Умирать всем придется!» Кейси и дядя Джон посмотрели на Элла пустыми глазами. Точно это был куст, обретший вдруг дар слова. «Ведь правда!» — не сдавался Эл. Но те двое отвели от него глаза, и он насупился и замолчал. Кейси проговорил изумленно, точно не веря самому себе. «Всю ночь одна!» — и добавил. «Джон! Такое у нее сердце, у этой женщины, что мне страшно становится. И страшно, и каким-то подлецом себе кажешься!» Джон спросил, «А это не грех? Как, по-твоему, тут нет греха?» Кейси удивленно взглянул на него. «Грех? Никакого греха тут нет!» А я что не сделаю? Так хоть немножко, а согрешу, сказал Джон и посмотрел на длинное, закутанное с головой тело. Том, мать и отец сели в кабину. Том отпустил тормоза и включил мотор. Тяжелая машина пошла под уклон, пофыркивая, подскакивая, сотрясаясь всем кузовом на ходу. Позади них было солнце, впереди. Золотая и зеленая долина. Мать медленно повела головой. «Красота какая!» — сказала она. «Вот бы им посмотреть!» «Да, правда!» — сказал отец. Том похлопал ладонью по штурвалу. «Уж очень они были старые!» — сказал он. «Они бы ничего такого здесь не увидели!» Дед стал бы вспоминать свою молодость, индейцев и прерии, а бабка — свой первый домик. Уж очень они были старые. Кто по-настоящему все увидит, так это Руф и Уинфилд. Отец сказал, — Смотри, как наш Томми разговаривает, как большой, будто проповедь читает. А мать грустно улыбнулась. Да, Томми стал большой, вырос. «Так вырос, что до него и не дотянешься». Они спускались вниз, круто поворачивая, петляя вместе с шоссе, и то теряли долину из виду, то находились снова. Снизу до них долетало ее горячее дыхание с горячим запахом зелени, с смолистым запахом гринделей. Вдоль шоссе трещали цикады. Том увидел впереди гремучую змею, наехал на нее, раздавил колесами — и так и оставил корчиться посреди дороги. Он сказал, «Надо разыскать, где тут есть следователь. Надо, чтобы у бабки были приличные похороны. Па, сколько у нас осталось денег?» «Около сорока долларов», — ответил отец. Том засмеялся. «Здорово! Это для начала-то! Ни с чем приехали!» Он хмыкнул. И тут же лицо у него стало суровое, он натянул козырек кепки на самые глаза, а грузовик спускался вниз под уклон к широкой долине.